А Вольф даже позы не менял, продолжал сидеть, как ни в чем не бывало, отрешенный и опустошенный. Из дневника Ивановской Валентина Иосифовна Ивановская – ассистент Вольфа Мессинга, выступавшая с ним с 1961 года и до самой смерти маэстро. Примечание редактора. 11 декабря шестьдесят первого Еще Аида Михайловна установила 10 заповедей для ассистента, которых я должна была придерживаться. Первое. Лицо, задумавшее задание, индуктор, обязано записать это собственноручно, в письменном виде и послать в отборочную комиссию, выбранную накануне из числа зрителей. Это усиливает психомоторную память индуктора. Второе. Задание должно выполняться только в пределах зала. Третье.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 доказывают возможность передачи мысли из одного мозга в другой. Мысль неотделима от мозга. Если Мессинг отгадывает ее, то только потому, что мысль влияет на состояние органов движений и всего тела, и потому, что сам Мессинг обладает способностью непосредственно ощущать это состояние. Наблюдая опыты Мессинга, мы еще раз убеждаемся в том, что нет такого явления, которая не находила бы исчерпывающего научного объяснения с позиции диалектика материалистической теории. Примечание израильского редактора. 25 мая 1962 Редакция «Московской правды». Задание. Взять у товарища кошелек, вынуть оттуда бумажные рубли, 4 штуки, взять один из них под определенным номером и отдать его другому товарищу. Когда человек, у которого ВГ брал кошелек, сел уже на свое место, ВГ сказал ему, «А кошелек этот вам не принадлежит. Вероятно, вы заранее взяли его у кого-нибудь». Товарищ подтвердил, что действительно взял этот кошелек у другого. Через несколько заданий в конце выступления ВГ обратился к члену жюри бонч и сказал, что кошелек его. бонч подтвердил под общие аплодисменты. В мае и июне ВГ неоднократно поражал зрителей, определяя, кому принадлежит предмет, взяты из рук того или иного зрителя. 15-18 августа 62 -го. Гостиница «Советская». В первый вечер спрятали предмет под ковром, во второй вечер – в прическе у девушки, в третий вечер разломали расческу на две половинки, одну спрятали в окошке кинобудки, а вторую – в прическе девушки. На выступлении присутствовала особа из православной церкви, которая припадает к стопам атеиста, ища исцеления от недуга, который лечению врачей не поддается. семнадцатого сын этой особы преподнес ВГ корзину гортензий. Эта же особа принесла на квартиру елочку Карликову для посадки взамен украденной с могилы Аиды Михайловны, жены Мессинга. 16 шестнадцатого-семнадцатого присутствовал представитель норвежской газеты, диктовал задание на норвежском языке. Задание было выполнено верно. Девятое, десятое, шестьдесят третий. Механический институт.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 Ты, Мессинг, прошу вас провести меня в шестой ряд, тринадцатое место, Гали Бытьго. Провести ее к фортепиано, и пусть она сыграет полонеза Гинского, Вендеревский. За сценой стоял рояль. ВГ скрылся за кулисами с индуктором и девушкой, пригласил ее сесть и сказал «Играйте громче». Раздались звуки полонеза. 17 октября, 63 -й. Саратов.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 Психи, алкоголики, начинаются звонки с просьбой принять, просто приезжают без предупреждения. 8 мая 64 -го. Утром в 11 часов выехали в Девногорск на Платину. Дорога очень красивая. Ехали снимать мессинг с ударниками Красноярской ГЭС, где ВГ выступал два раза в один день. В самом сердце Платины, на которой снимали ВГ, настоящий муравейник.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 Из Красноярска вылетели в Черемхово, район угольных шахт. Гостиница без удобств. Три выступления состоялись, это район Иркутска. Народу было мало. Вега нервничал, обвинял администраторов, говорил, что надо идти в отдел пропаганды и агитации. Но администратор сказал, что, во-первых, сейчас ей сажают картошку, во-вторых, не дали зарплату рабочим. Но зрители были в восторге и просили еще приезжать. За три концерта собрали 500 рублей. В Усолье ВГ выполнил задание следователя милиции, вышедшего на сцену в форуме. 17 мая 64 -го. Иркутск. Филармония. Спрятали ключ. ВГ вывел мужчину и усадил его на стул, потом полез к нему в ботинок. Ключа там не оказалось. ВГ вывел другого мужчину, сидевшего рядом с первым. Тот признался, что ключ у него в ботинке, и он поменялся местом с первым товарищем нарочно. Это были, как оказалось, врачи.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 Галочка принесла ВГ в подарок мишку плюшевого заводного. У него двигается челюсть, поднимаются и опускаются лапки, и голова нагибается вправо и влево. 27-28 ноября 1964. Красноярск В мединституте ВГ взял ключи у товарища и исчез минут на опять из зала сопровождению жюри. Появился он в зале в белом халате, накинутом на плечи и держаще в руках ваночку какую-то коробочку с инструментами, которую он взял на кафедре патофизиологии. Белого живого кролика нес член жюри, так как ВГ не мог все взять в руки. В зале была восторженная реакция и смех от преобразившегося Вольфа Григорьевича, ставшего похожим на профессора-хирурга. Там же ВГ выполнил задание на английском и грузинском языках. Из дневников Галины Пащенко Галина Пащенко познакомилась с Вольфом Мессингом в 1964 году, подружилась, несмотря на разницу в возрасте, неоднократно бывала в гостях у Вольфа Григорьевича и Валентины Иосифовны, сейчас проживает в Филадельфии, США. Примечание израильского редактора. Мессинг привык, что все вокруг хотят знать будущее. При этом он вовсе не считал, что ему так уж повезло, что он сам знает. К своим сверхспособностям,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 Массово строились в СССР во времена правления Никиты Хрущева. Отличались малогабаритными квартирами. В частности, однокомнатная квартира могла быть, в зависимости от типа дома, площадью от двадцати до тридцати квадратных метров. Примечание израильского редактора. Как они там только помещались с Раиной Михайловной? А ведь еще у Мессинга были две баллонки – Машенька и Пушинка, и он сам выгуливал их во дворе. Помню неимоверное количество хлама, наводнявшего его дом. Это были подарки, которые Мессинг по каким-то причинам никогда не выбрасывал. Среди каких-то бесчисленных стаканов, чучел, пресс папье туэток и прочей чепухи обнаружился и тот самый заводной Мишка, которого я ему подарила. Еще у меня хранится его фотография с надписью «Галечка, помню, мысленно с тобой, 21 ноября 1971 года».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 Галина Вишневская, и Мстислав Ростропович общались с Мессингом. И решила, подарю-ка ему фотографию и попрошусь на концерт. И вот стою я у служебного входа. Подъезжает машина, оттуда выходит Спиваков. Я к нему. Показываю фотографию Мессинга. Это вам. Я знаю, вы с ним были знакомы. А Владимир Теодорович берет меня под ручку и говорит. Если бы вы знали, как я его боялся, так и не взял у меня фотографию, но на концерт провел. Вот так я все-таки единственный раз воспользовалась помощью Вольфа Григорьевича.